Самый твердый торт на свете. Однажды утром в начале лета Бобер без всякой причины или повода испек ужасно твердый торт. Он танцевал на этом торте, швырялся им в дуб, кусал его и пытался переломить пополам, ничего не происходило. Бобер довольно кивнул, взял кусочек ивовой коры и написал дятлу. Дорогой дятел, теперь я все таки испек торт, Бобер». Чуть позже к нему прилетел дятел. Вместе с бобром он обошел вокруг торта, запрыгнул на него, клюнул и кивнул. "Очень твердый, побор, одобрительно сказал дятел. Да", гордо произнес бобёр и даже засиял. Они пожелали друг другу приятного аппетита, глубоко вдохнули и принялись за дело. Дятел стучал по торту сверху, а бобер точил его зубами снизу. Им было нелегко, и на лбу они даже выступили маленькие капельки пота. Весь лес гудел и дрожал, а торт подпрыгивал вверх и вниз. Со всех сторон приходили звери и смотрели на них с восхищением. Весь день дятел и бобёр набрасывались на торт изо всех сил, которые у них только были. В небо поднимались облака пыли, но не от торта. Под вечер каждому из них удалось отколоть от торта по одной крошке. Они показали свои крошки друг другу и проглотили их. Крошки оказались превосходными. "Ну ладно", сказал дятел. "Мне пора". "Хорошо", согласился бобер. Дятел улетел домой. "Это и в самом деле был очень твердый торт", подумал он. "Но эта крошка, что-то невероятное. Завтра я испеку торт еще тверже. Вот посмотришь, бобёр". Дятел громко засмеялся и влетел в свой дом в стволе серебристой березы. А когда стемнело, бобёр опустил торт в реку. На берегу он поставил табличку со стрелкой, которая указывала вниз. Там было написано: "Самый твердый торт на свете", чтобы все, кто проходил мимо, смотрели вниз и качали головой от изумления.